Глава 39. Если бы не Альварес, то оставшееся до выходных время мы с Раулем провели бы с куда большей пользой. Как я не намекала, что наш надсмотрщик является не только моим куратором, но и всей группы, и неплохо бы ему распределять свое внимание на всех студентов, Альварес был непреклонен. Как поставил на первое место собственные интересы, так за них и держался. Упорство в достижении цели вызывало бы уважение, не будь этой целью я. Тем не менее, занятия с Раулем шли, и была от них несомненная польза, так как мы не только строили планы, но и отрабатывали заклинания. В результате удалось совместить мышечную память тела, восстановленные знания и собственную личность. Учитель, кстати, из Рауля получился прекрасный. Он понятно объяснял и никогда не злился, если я делала что-то не так. А что-то не так я делала часто, поскольку подходы к изучению магии у сиятельных и несиятельных отличались, а мне нужно было показывать второй вариант. Альваросу я демонстрировала изученное с мстительным удовольствием. Сегодня удалось удачно опрокинуть на него стакан воды. Впрочем, аптека мой поглотник недолго высушился щелчком пальцев тут же и снисходительно бросил Годарина, вам не хватает точности. Сила это ещё не всё. Владение силой вот что делает мага магом. Но ничего, когда мы с вами поедем, я вам всё покажу. Куда мы с вами поедем? насторожилась я. Как куда? Решать вопросы, связанные с вашей семьёй, уверенно ответил он. Не могу же я бросить вас одну в столь сложное время. Это был удар под дых, а с учётом того, что Иракель твердил и то же самое, практически двойной удар. Придётся скрываться от них обоих. Отвода глаз, конечно, должно хватить. Хассей Гнасиус с Катариной поедет мой человек, недовольно сказал Рауль. Он сделает всё, что нужно, а ты просто будешь мешаться под ногами. Строго говоря, Катарине можно было бы не ехать но ей наверняка захочется проститься с семьей, с домом, с городом, где жила. В переводе на язык наших договоренностей «посидеть пару дней в сиятельном корпусе и скопировать нужную книгу». «И ты хочешь, чтобы она делала это все в одиночестве?» возмутился Альварес. «Катарине нужна поддержка, и я ей ее обеспечу». Он расправил плечи, показывая готовность защитить меня от всех бед мира. «Наверное, будь я настоящей Катариной Кентеру, мне это польстило бы, но сейчас Альварес воспринимался как досадная помеха. Он настолько плотно меня обложил, что я даже дышать в сторону сиятельного корпуса опасалась. Даже прогуливаясь с Ракейли, он постоянно отслеживал не Диего, а меня». «Ты хочешь, чтобы у нее с тобой были связаны исключительно отрицательные эмоции?» Лениво протянул Рауль. «Дело твое, конечно. Но, уверяю, мой человек прекрасно со всем справится, а потом исчезнет из жизни Катарины. Еще бы не исчезнуть тому, кто не появится». Но на Альвареса этот довод впечатление произвел. Он отметил, что сам Рауль не рвется в сопровождающие и принял нужное решение. «Если рассматривать с такой стороны, — неохотно сказал он, — то, возможно, Рауль, ты прав. Но это не отменяет того, что я хотел бы как-то помочь несчастной девушке. Не беспокойся, вместе с законником я отправляюсь к Катарине целительницу. На удивление, Альваро эти слова не только не успокоили, напротив, он опять преисполнился подозрениями. Рауль, с чего такая забота о Катарине? Не хочу, чтобы ходили сплетни, что мне наплевать на личную ученицу, ответил тот. «Пока ходят сплетни обратного толка». Альварес намекнул на то, что мы продолжали парами выслеживать Диего. Выслеживание было достаточно хаотичным, и у Диего, имея злостные планы, было бы полно возможностей их реализовать. Но пока он только шлялся по университету, уделяя особое внимание сиятельному корпусу. И даже романов не заводил, ради чего его, собственно, и приглашали в Теофрению усыпляет бдительность твердило ракель, которую сам факт слежки, пусть и столь нерегулярной, приводил в прекрасное настроение. Она чувствовала себя на своём месте, пусть и было оно рядом с Альваросом. Ещё бы выдалась возможность застукать сиятельного за какой-то преступной деятельностью, и её счастью вообще не было бы предела. Мы занимаемся магией, усмехнулся Рауль. Катерина очень понятливая ученица, обучается стремительно. Нельзя губить такой талант пренебрежением. Из спринца получилось прекрасное ширма. В случае несоответствия знаний на занятиях я всегда смогу на него сослаться. Мол, научил делать то-то и то-то так-то, потому что решил, что это мне подходит больше. Занятий было много и пока теоретических, но заданий хватало. Хорошо ещё, что мне непонятные моменты объяснял Рауль, а Ракель Альварес во время нашего героического выслеживания Диего. Да, горе лучше всего лечится усиленным трудом, согласился Альварес. Или учёбой. Когда голова делом занята, на страдания времени не остаётся. Мы пили чай. Спорить ни с кем не хотелось. Поэтому я просто таскала очень вкусные конфеты из вазы и время от времени кивала, если обращались ко мне. Но обращались ко мне редко, потому что у Альвароса с принцем был совместный проект, к обсуждению которого они и перешли. После чего оба перестали обращать на меня хоть какое-то внимание. Я уже подумывала не удрать ли, пока это возможно. Но тут внезапно в дверь постучали, и в помещение вошёл Диего. Добрый день, ваше высочество. Фразу он произнёс совершенно нейтрально, но как-то так, что ни малейшего уважения к принцу в ней не просматривалось. Нас же с Сальваросом он проигнорировал, словно мы были предметами обстановки. Тем не менее, Рауль спокойно ответил. Добрый день, Дондарок. Чему обязан? Мне нужна помощь вашего высочества. Я ищу девушку Какую-то особенно съязвил Рауль. Мне кажется, у вас недостаток в девушках быть не должно. Особенно, да? В ней заинтересован его величества Теодора. Это кто-то из свиты моей сестры? Проявил непонятливость Рауль. Это подданная нашей страны. Если выяснится, что вы её укрываете, его величество Теодор будет очень недоволен. «С чего вы взяли, Дон Дарак, что мы кого-то укрываем? По факту вам предоставлен доступ почти всюду. Вас куда-то не пустили?» «Не притворяйтесь. Можно подумать, я не замечаю, что вы за мной следите. Девица, что обычно прогуливается с ним. Презрительный тычок в сторону Альвареса. Не только с меня глаз не сводит, но и пытается прицепить следящее заклинание к моей одежде» она и семьи, связанной с легионом. Ответил Альварес, хотя обращались не к нему. Тёплых чувств к сиятельной не испытывает, но следил коет, конечно, перебор. Я с ней поговорил. В его голосе больше прозвучало не осуждение, а восхищение предприимчивостью Ракель. Но и осуждение тоже было. Правда, на мой взгляд, относилось оно к тому, что синьорита попалась А не к тому, что пыталась проследить за столь подозрительной личностью. Конечно, перебор. Согласился Диего, обращаяся ятальным взор уже на Альвароса. Но это заклинание должен был кто-то вложить ей в руки. Даже тупым орудиям можно причинить вред. Он опять повернулся к Раулю. Ваше высочество, если у вас появится нужное сведения, будьте любезны предоставить их мне. Развучало это приказом, и мне стало тем противнее, что Диего даже не удосужился дождаться ответа. Попрощался и вышел, оставив кипеть двух сеньоров от злости. «Нет, ты видел?» — вскричал Альварес. «Он ведет себя как хозяин. Да кто он такой? Обычная сиятельная морда. Гнать его отсюда надо. И из университета, и из страны». Рауль едва заметно поморщился. Отец сделает ставку на него и на Марсело. На него? Ошарашенно выдохнул Альварес. Ты хочешь сказать, что вот это сиятельное дерьмо может быть следующим нашим правителем? Хосе Игнасио, а что делать? Ревнул Рауль. Сам не в восторге, но других вариантов нет. Точнее есть, но И смотреть он на меня не смотрел, но я всё равно понимала, что являюсь одним из этих вариантов. Да ещё и куда более привлекательным со всех сторон. Но это тоже не вариант, Рауль. Его легион грохнет и поставит кого-то своего, уверенно бросил Альварес. Корона должна перейти к тебе. Разговор вёлся явно не впервые. Альварес нападал, Рауль вяло отшучивался, хотя даже я понимала, Что их династия припёрта к стенке, если согласно терпеть отвратительное отношение со стороны сиятельных, лишь бы они вообще были. Да я для него сейчас дар двуединого. Мне кажется, изначально ставка была сделана неправильно, продолжал вещать Альварес. Супругу нужно было тебе искать подальше, не в соседних стоафрении странах, в которых каждому ребёнку известно, как у нас относятся к сиятельным. Я воспользовалась тем, что вопрос брака принца для этих двоих оказался куда занимательнее меня и избежала. Было над чем подумать. Это сейчас Рауль говорит, что не станет меня ни к чему принуждать. А если припрёт? Не зря он столь старательно ищет выход. Уплывающий из-под носа трон лучший стимул. Нет, я его, конечно, понимаю и даже где-то в чём-то жалею но вариант всю жизнь проходить под зельем не для меня, особенно из жалости к сильному мужчине. Вернувшись в общежитие, я обнаружила, что Ракель в комнате еще нет и решила, что лучшего времени незаметно пробраться в сиятельный корпус может не представиться. Поэтому я набросала записку, в которой указала, что я уехала и вернусь либо в понедельник утром, либо в воскресенье вечером. Взяла сменные вещи, тетрадку и карандаши, и под отводом глаз покинуло общежитие. Отвод я нанесла правильно, потому что Ракель обнаружилась рядом с сиятельным корпусом, нарезающей круги в ожидании Диего. Вид у нее был до нельзя расстроенной неудачей со следилкой, но я в подругу верю. Она непременно придумает что-то еще. Я нырнула в кусты, которые даже не зашуршали при соприкосновении со мной и сомкнулись за спиной, как будто никто и не проходил. И через миг я уже находилась внутри сиятельного корпуса перед надутой горгульей. "Но Ания, вы совсем про нас забыли", проскрипела она. "Вовсе нет. Просто у меня не было возможности прийти раньше. Но теперь я тут на несколько дней, и все эти несколько дней буду заряжать кристалл", обрадовала я местную хранительницу. "Поэтому мне нужна спальня. «Но не оранжевое, а что-то поприличней». «Оранжевое — одна из самых приличных», — задумалась Горгулья. «Есть еще совсем скромный вариант для тех, кто внезапно засиял в обычной семье». «Скромный вариант оказался как раз по мне. Ни тебе неприличных картин на стенах, ни излишней пышности в обстановке. А вот все, что нужно, есть». Я осмотрелась и бросила в кресло свои вещи, показывая, что остаюсь тут. Сиятельная Дония неприлично в такой комнате жить, пробухтела Горгулья. Сиятельной Донии не надо отвлекаться на роскошь, ответила я. Она будет заряжать кристаллы и сидеть в библиотеке. Кстати, а кормить чем-то сиятельную Донию тут будут? Разумеется, оскорбилась Горгулья. Это я перед тем показывала, что у нас ничего нет. Нечего всяким лесть сиятельные тайны. Вы будете ужинать сейчас до неё? Для начала я хотела бы узнать ваше имя, моя замечательная помощница. Моё имя. Похоже, просьба была из разряда неприличных, иначе с чего бы вдруг горгулья остолбенела? Причём остолбенев в полном смысле этого слова. Отличить её от статуи сейчас было бы невозможно. Если я вас чем-то оскорбила, то это по незнанию. Мне кажется неудобно общаться с вами не по имени, пусть вы даже здесь одна. Что вы, Дония? Это большая честь для меня. Ажила Горгуля. Моё имя Альба. Но сиятельные господа редко утруждают себя запоминаниями имен чужих фамильяров. Понятно, относятся к ним примерно как Диего сегодня к Альваресу. Замечают только, когда говорят что-то полезное. А так сиятельные вообще очень редко утруждают себя чем-то. Почему-то вспомнились Теодора и Марсела в открытой коляске, едущие в храм за благословением. Мурицийский король даже не подумал утруждать себя вежливостью по отношению к навязанной невесте. Марселла вела себя куда достойнее. Кстати, Альба, вопрос с моим фамильяром всё так же открыт. Возможно, кто-то из ныне спящих хотел бы занять место при мне. Ибо мой фамильяр себя дискредитировал в моих глазах. Ой, Дония, тяжело поворачила голову и горгулье. «Ваш фамильяр, он очень сильный. Да, вы под зельем, поэтому он почувствует вас только совсем близко. Но если вы решите его заменить, он поймет, где вы, и непременно появится тут, чтобы сразиться с новым фамильяром. И исход битвы будет в пользу старого». «Почему вы в этом так уверены?» — удивилась я. Да, потому и доне, что мне прекрасно видно. Ваш фамильяр прошёл через очень нехороший ритуал. Не каждый рот на такое пойдёт. Да. Мне показалось, по телу горгульи прошла волна отвращения. Ну какая там волна по камню? Силы при этому фамильяру прибавляются, но ритуал нужно регулярно повторять. Не доне, Не уверен, что у нас найдётся самоубийца.